Список, в котором, похоже, были заключены все грехи человеческие, был такой длинный, что через пять минут лейтенант, мягко говоря, опух. Через десять готов был лично растерзать несчастную жабу, так подло подставившую их всех под водородную бомбу. А через полчаса в ужасе рискнул подать голос И торговый центр тоже она. Обе башни сорвала. Отмахнулась, не глядя, Аленка. Взор ее упирался в свиток, Которому, казалось, не будет конца. Повязанные джинны и эфриты ее не слушали. Их красные и голубые тела Медленно меняли цвет на пепельно-серый. Все с ужасом смотрели, На секундные стрелки, тикающие на мешках, прикидывая, что первое жахнет. В отличие от них, черти шепотом заключали пари. Большинство ставило на гексоген, так как стрелка там бежала быстрее. А потом она отказалась с нами играть. Где-то через полчаса сурово произнесла малышка. «За что мы ее и приговорили», — поставил точки над «и» Илюша. Все присутствующие в зале сразу поняли, чем грозит им приговор, и за троном стало тесно. «Да», — подтвердила Аленка, — «по законам военного времени за подстрекательство к бунту, за саботаж и шпионаж» — Шпиона! — Расстрелять! — пропыхтел Илюша. — А то я его долго не удержу! Несчастный Иблис удвоил усилия. Лапки его уже процарапали довольно глубокие ямы в каменном полу тронного зала. Он буксовал, но упрямо продолжал бороться. Юный Витязь был упрям не меньше. Но он не уступил ни сантиметра. «Вообще-то стоит», — согласилась Аленка. «Самое страшное я еще не зачитала». «А это что?» — насторожилась за троном Жасмин. «Не играл с нами в прятки и не давал конфет». так их жалеть нельзя», — согласилась принцесса и невольно прыснула по-видимому, вспомнив свое детство. «Вот я и говорю, расстрелять!» — обрадовался нежданной поддержке Илюша. И тут рухнул еще один кусок стены. Магическая сила, выпалшая из пролома пары, была так велика, что тут уже все оказались за троном. Даже те, кто раньше за ней не помещался... И охранники, и охраняемые. Последний из пролома По-пластунски выползла белая шкура. — Расстрельная команда прибыла! — прорычала шкура. — Молчать! — строго сказал Люцифер. — Учучу, моя хорошая! — Косчик! — возмутился дьявол. — Не позорься! — Она тебе изменила. Мочи ее. Обалдеть! Ужаснулся маэстро, осторожно выглядывая из общего укрытия. Наш бывший во вохроник. Так, это, мальчик, отойди. Нечистый попытался схватить жабу за хвост. Дядя Кощей, а он ее удержит? На всякий случай спросил Илюша, бывшего воздыхателя своей мамы. «Сейчас увидим!» — пьяно икнул бессмертный злодей. Глава преисподней не удержал. Хвостик выскользнул из его пьяных рук. Ему пришлось ловить изменщицу, периодически прыгая на зеленые, беззвучно раздинувшие пасть Пупырчатое тело, мелькавшее мимо его пяточка. Тело крутилось на обломке стрелы, Который так и не выпустил наследник престола. «Моя школа!» — гордо икнул бессмертный. Пухленькая длань благосклонно шлепнула по плечу Илюшу, Заодно отправляя Иблиса в полет. Не ожидавший такого одобрения, Будущий царь государства Тридевятого ослабил хватку, невольно позволив пересечься траектории движения неверной жены с траекторией рогоносца, и они пересеклись. Рогоносец вляпался в будильник, под которым красовалась надпись «Водородная бомба». «Ложись — Ложись! — завопил Олежка Молотков, прекрасно понимая, что это уже не поможет. Он не обманулся в своих предчувствиях, не помогло. Такого амбре тронный зал еще не знал. Все дружно зажали носы, стараясь дышать через рот. Только нечистый, понюхавший всякого преисподней, удивленно крутил в руках, опавший словно сдувшийся воздушный мешок мешок с надписью серо водородная бомба молотков облегченно вздохнул насколько это было возможно в создавшейся атмосфере только сейчас до него дошло что первые четыре буквы с его позиции были просто не видны не интересно а чем пахнет ге Задумался Люцифер. «Там больше никаких буковок нет», — деликатно осведомился Молотков из своего укрытия. «Э-э-э...» — -э...» пьяно мотнул рогами дьявол. «Уи, плохо!» — застонал Олежка. «Нюхать не советую». «Хуже, чем сейчас?» — удивилась Аленка. «Хуже!» Дружно подтвердил весь тронный зал. «Тогда нюхать не будем», — решительно сказал Илюша. Аленка не возражала. Пупырчатая спина чем-то жутко расстроенной жабы избавилась от всех инородных тел, от всех, кроме стрелы. На нее у малышки сил не хватило. Дьявол еще раз попытался подцепить ее за хвост, жаба в ответ многозначительно постучала себя лапкой по плоскому лбу и попыталась что то квакнуть да она еще и не моя окончательно расстроился кощей нет это твоя невеста спорим мне моя стрела спорим немедленно согласился дьявол на что кто проспорит тот ее мочит «Идет!» «Так че, расселся это пошли мочить!» Люцифер перекинул Иблиса через плечо. «Ты куда?» «Подходящую галерею искать. Бить по-снайперски будем». «Ага!» — согласился Кощей. Пухленькое тело злодея прогнулось под тяжестью двухпудового молота материализовавшегося на бессмертном плече. — Чур, я первый! — потребовал Кощей, заботливо прилаживая к рукоятке молота лазерный прицел. Расстрельная команда сделала лихой вираж в поисках подходящей галереи, высадила еще один кусок стены и исчезла в проломе. Белая шкура Усердно шмыгая черным пятачком носа, поползла следом, ориентируясь на свой звериный нюх. Из-за трона начали вываливаться черти волоча за собой пленников. Последними вылезла изрядно помятая королевская семейка с молотковым во главе. — Мы шпиона украли, — расстроилась Аленка. — Не украли! — — осторожно пояснил лейтенант, подхватывая малышку на руки. — А на разборку повели. — Аленка, я смотрю, ты за последнее время многому научилась. Сможешь по-быстренькому папу сюда? — Не могу, — мотнула головой Аленка. — Мне кто-то папов и мамов велел забыть олешка покосился на своего будущего родственника от демельяту отрицательно затряс головой всем своим видом говоря я тут ни при чем а меня помнишь кто я дядя олег правильно обрадовался лейтенант из глубины пролома раздался глухой удар а что они там делают Насторожился от Демирьяту. — Илюшенька, давай по-быстрому колечками махнемся? — Без кольца Соломона король Джиннов чувствовал себя не очень уверенно. — Так и нету его, — набрадовался наследник. а А-а-а! Второй удар был гораздо круче. — Кощик! — послышалось из пролома. Если ты мне еще раз меж рогов вдаришь, я ее не удержу. Смотри, как надо. Держи, держи, кому говорю. Винтовку отдай. Так вот она какая, винтовка. На. Третий удар заставил содрогнуться пол. Я не невеста. Обиделся в глубине пролома кощей. Нечего прикрывать ее своим телом, гад. Следующий удар пришелся почему-то мягкому. Попал! Йес! Yes Возвлековал кощей. Это-за! Согласился Люцифер. По этому поводу в проломе что-то булькнуло, звякнуло, загромыхало, жалобно квакнуло. «Ой!» — содрогнулся Молотков, подхватывая Аленку на руки. «Вот видишь, что значит не слушаться маму с папой. Сразу попадаешь в какую-нибудь дурную компанию». А «Значит, моя семья для тебя дурная компания?» «Достаточно нейтрально?» — спросила Жасмин. «Ой, какая красивая тетя!» захлопала глазами алеленка это моя тетя чу ты что я говорю затряс головой лейтенант невеста от демельяту умиленно хлюпнул носом доча я тебя прощаю король посмотрел на жасмин затем на илюшку с алеленой если таких же родишь Амнистия полная. Больше в одиночку не засуну. — Ну ты, сатрап, — укорил тестья лейтенант. — А уж методы. — Что методы? — запетушился король. — Голубые. Выжимать наследничков через одиночку. Ад Демириату посмотрел на свое голубенькое тело. — Больше не буду, — сдался он. Ну, а наследники чтоб через месяцы были, не то наследство лишу. Папаша, — закоричился лейтенант, — пятилетку в три года, я понимаю, но чтоб наследников за месяц... — А за сколько? — набычился король. — Ну, как положено, за девять. «Глупый — Глупый, — обрадовался король. — Это от одной жены, а я вот тебе девять дам. — Что? — насторожилась Жасмин. «Э, — Вообще-то я могу и потерпеть, — опомнился король. — Я тоже, — неосторожно вякнул молотков. — Я тебе потерплю. От затрещины лейтенанта спасло появление верхушки синдиката тридевятого во главе с Ильей грохот устроенный расстрельной командой привлек внимание подполковника и он спешно вернулся обратно алюнка папка пришел дядя олег пусти